Должно быть во Франции, а австрийцы в Австрии. Матушка иногда передавала мне обрывки этих разговоров, потому что тебе лучше знать об этом, говорила она. Это был вопрос престижа. Проблемой величайшей важности было также то, сколько слуг я возьму с собой и сколько из них Буду сопровождать меня во Францию. Одно время я даже была уверена, что никакой свадьбы вообще не будет. Но не могла бы точно сказать, радует это меня или огорчает. Я была бы разочарована, если бы все нынешнее внимание ко мне вдруг исчезло. Но с другой стороны, я думала о том, как удобно мне было бы оставаться дома до 23 лет как Мария Амалия. В течение последних месяцев я часто вспоминала об этих дискуссиях. Интересно, насколько иначе сложилась бы моя жизнь, если бы государственные деятели не смогли тогда прийти к соглашению. Но судьба решила по-другому, и, наконец, соглашение было достигнуто. Маркиз Дюрфорх вернулся во Францию, чтобы получить инструкции от своего хозяина. Начались поспешные работы по расширению здания французского посольства, потому что в нем предстояло принять полторы тысячи гостей. И если хоть один из них не поместится внутри, будет нарушен этикет. Этикет. Это слово я слышала уже неоднократно. До нас дошло известие о том, что раз приходится перестраивать посольство в Вене, то король Людовик решил восстанавливать новое здание оперного театра в Версале, чтобы отпраздновать в нем обряд бракосочетания. Матушка решила, что я должна быть одета в такое роскошное платье, какого никто во Франции не сумел бы сшить. Я не могла скрыть своего восторга от всей этой суматохи, кипевшей вокруг меня. Иногда я замечала, что матушка насмешливо наблюдает за мной. Интересно, радовалась ли она в тот момент моему легкомыслию, благодаря которому необходимость покинуть родной дом не слишком заботила меня. После той смертельной тоски, которую испытывала Каролина, накануне своего замужества. Со мной, матушке, вероятно, было гораздо легче. Когда маркиз Дедерфор вернулся в Вену, все эти бесконечные хлопоты стали казаться мне чудесной игрой, в которой моей персоне была отведена величайшая и самая волнующая роль. Вскоре должны были начаться официальные церемонии. Наступил апрель и погода улучшилась. 17 числа этого месяца состоялась церемония отречения, на которой я должна была отречься от права наследования австрийского престола. Все это казалось мне довольно незначительным, когда я стояла в зале Плац и подписывала акт, составленный на латинском языке, а потом приняла присягу, епископом Лай-Лах. Церемония показалась неутомительной, зато я получила большое удовольствие от последовавших за ней банкета и бала. Огромный бальный зал был ярко освещен тремя тысячами-пятистами свечами. Мне говорили, что 800 пожарных должны были непрерывно работать мокрыми губками из-за того, что от свечей летели искра. Танцуя, я забывала обо всем, кроме того удовольствия, которое я получала от танца. Я даже забыла о том, что это был один из моих последних балов в родной стране. На следующий день маркиз Тепперфор принял у себя австрийский двор от имени короля Франции. Конечно же, Этот праздник должен был быть столь же, если не более величественным.